Сцена 22. Сон в Альпульге его ночь или золотая свадьба Аберона и Титании. Интермедия. Директор театра. Дам я мидинга сыны отдых вам и смену. Холм и поле здесь должны заменить нам сцену. Герольд. Ах, для свадьбы золотой 50 лет дата, но и мир между читой драгоценный золото. Аберон. «Пусть сегодня Духофрой верность мне покажет! В этот час меня с женой дружба снова свяжет!» Пук. Пук идет, вертясь, крутясь, в так ногой ступая. Духофрой за ним смеясь, мчится, припевая. Ариэль. Много знает Ариэль песенных чудесных. Много рожь пленяет трель, много лиц прелестных. Аберон. «Чтобы в мире муж с женой жили мы, наука!» Чтобы дружной быть читой, нам нужна разлука Титания Зла жена, ворчун супруг Надо разлучиться Пусть жена спешит на юг, муж на север мчится Оркестр, все очень громко Мухи, мошки, жучки, разные таланты И лягушки, сверчки, вот и музыканты Соло Вон волынка там гудит, а пузырь там мыльный Толстый нос жужит сопит, мелит вздор обильный. Дух только что образующийся. Жаба, ноги паука, и как прибавление крылья, Нет еще зверька, и есть стихотворение. Парочка. Краток шаг, высок прыжок, по траве расистой. Ходишь ты, но ты б не мог взвиться в воздух чистый. Любопытный путешественник. Маскаль это, кто бы мог верить, что за чудо? «Аберон, прекрасный бог, ты пришел откуда?» «Ортодокс». «Нет рогов и нет когтей, но причислен нами все же он к числу чертей с древними богами». «Северный художник». «Схвачу один я здесь кругом эскизы, я уверен. Зато в Италию потом уехать я намерен». Пурист. А я несчастный. Для чего пришел я? Что за мерзость? Я вижу ведьмы две всего напудренные. О, дерзость!» «Голая ведьма, я пудры с платьем не взяла, старухам уступаю, нога я села на козла и тело не скрываю». «Старая ведьма, мы слишком опытны, умные не станем спорить с вами, что юная свежесть, сгнить должны, как мы вы скоро сами». «Капельмейстер, мухи, мошки, жучки, что пристали голой? Вы, лягушки и сверчки, дайте такт веселый». «Флюгер в одну сторону». В прекрасном обществе я тут, невесты взор прильчают И кавалеров круг не худ, премного обещают. В другую сторону. Коль не раскроется сейчас земля их поглощая, готов уйти от них как раз хоть в самый ад тогда я. Ксении. Как мухи в этой стороне примчались мы с клещами. Хотим паше сатане мы поклониться сами. Геннингс. Они слетели с тесной рой, хотят острить над нами и скажут «С доброй мы душой и с добрыми сердцами!» Мусагет, «Недурно здесь, как раз мой вкус. Мне ведьмы очень милы. Скорее меж них, чем между мус, гожусь я в заправилы!» Сидева. Гений своего времени. «Ты ладь с людьми, так в люди сам пройдешь и ты бесспорно. Как на парнасе нашим нам на броке непросторно!» Любопытный путешественник. Скажите, как его зовут? Надменный, соновитый, готов везде он нюхать. Тут не скрыты и зуиты. Журавль: Чистая мутна вода, мутная вода ловлю я рыбку все же, так и святоши иногда к чертям заходит тоже же. Сын мира, святоши, верьте мне, возьмут все средства без разбора. Пожалуй, брокен сберут как место для собора. Танцор Как новый хор примчался к нам? Вдали тризвонят что-то. Нет, это вы пистонут там, крича на все болото. Танцмейстер. Пошли плясать и так и сяк, стараться все решили. Бежит хромой, бежит толстяк, а грацию забыли. Скрипач. Весь этот сброд всего сильнее друг друга съесть желает. Но, как орфей смирял зверей, волынка их смиряет. Догматик Не может критика спугнуть, вести меня в сомнение. Чёрт должен быть хоть чем-нибудь, а то он из мышления. Идеалист. Клянусь, фантазия моя на этот раз чрезмерна. И если это все есть я, то глуп я стал, наверное. Реалист. Меня все это здесь сейчас как будто злит нарочно. Стою сегодня в первый раз я на ногах непрочно. Супернатуралист. «Мне в это весело стране. Возможно, без сомнения, по духам зла составить мне о добрых духах мнения». Скептик. «За огоньком бегут опять и ищут клад до смерти. Я на посту, что прифмовать, где черти, там не верьте». Капельмейстер. «Вы, лягушки и сверчки, просто дилетанты. Мухи, мошки и жучки, вы же музыканты». Ловкие. Сансуси, нас все зовут, не сравнятся с нами Ноги больше не идут, ходим вверх ногами Неловкие Ловили прежде мы куски, а нынче ну и к богу Идем, стоптавши башмаги мы на босую ногу Блуждающие огни Мы явились из болот, из далекой чащи Но с резброда мы народ все-таки блестящий Падающая звезда Я с высоты упала, свет повсюду разливая И вот подняться силы нет, лежу в траве одна я. Массивная на место, место, тесно тут, ложись трава под нами То духи, духи к вам идут с тяжелыми ногами Пук Что за грубый шум и стук, вы, слоны, смирнее. Хочет сам сегодня пук быть всех тяжелее Орель! Если дал вам дух живой или природа крылья В край цветущих роз За мной мчитесь без усилия Оркестр пианиссимо Мгла тумана на полях Произняться стала Ветер шепчет в камышах Мигом все пропало